Вероятно, ему никогда этого не узнать. Он с облегчением отметил, что пора лететь обратно. Скоро станет известно, чем кончилась вылазка Таркали. Ему не терпелось скорее вернуться на корабль, так как с каждой минутой он чувствовал себя все более неуютно. Оростран уже спрашивал себя, что, если астрономы на кулате ошиблись. Он успокоится, лишь когда кругом будут надежные стены К. Девять тысяч. Еще лучше уйти в космос подальше от этого зловещего солнца. Как только его спутники вошли в шлюз, Оростран поднял в небо маленький аппарат и взял курс на К-9000. Потом повернулся к остальным. — Ну, что вы нашли? — спросил он. Клартон достал свернутый в трубку холст и расстелил на полу. — Вот как они выглядели.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 Цинадри размышлял, как быть дальше, когда Алларкен обратил его внимание на один из стеллажей метрах в ста от них. В отличие от других он был наполовину пуст, а на полу, словно сброшенные кем-то в спешке, кучами валялись книги. Никакого сомнения, совсем недавно здесь побывал еще кто-то. Чуткие органы чувств...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 Наверное, книги были очень ценные, и кто-то решил их спасти в последнюю минуту. Это значит, что где-то, быть может, совсем близко есть убежище. Если поискать, мы можем найти какие-нибудь признаки, которые приведут нас туда. Ценадри согласился, но Паладорца эта мысль не вдохновила. — Даже если так, — сказал он, — убежище может быть в любом месте планеты. А у нас осталось всего два часа.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 Можно уходить навсегда. Больше того, никто не заменит вас здесь. Конец, точка. Как бы вы поступили, Ценадри? Цинадри подумал несколько секунд. Ну, наверное, я бы все прибрал и ушел. Ведь так было во всех остальных комнатах. Аларкен снова засмеялся. Не сомневаюсь, вы бы так и сделали. Но есть люди с другой психологией.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 Нарушил течение его мыслей. Аларкен резко обернулся и увидел, что стена бессумно сомкнулась за ними. Даже невольный испуг не помешал Аларкену с уважением подумать, кто бы они ни были, они хорошо разбирались в автоматике. Первым заговорил Поладорец. Он указал щупальцами на сиденье. — Мы думаем, что лучше всего сесть, — сказал он.